Интерлюдия вторая. Аврора-доклад стоял на мостике Капитана, где в данный момент находился он один, ибо большая часть систем была переведена в автоматический режим, и лишь некоторые элементы были все еще автоматизированном Ответ сразу не поступил, ибо часть мощности корабельного ИИ были также подавлены, чтобы не тратить столь драгоценную энергию. Поэтому командир спокойно ожидал, стараясь дышать как можно медленнее. Он понимал, что один человек мало на что повлияет, но не мог не экономить, ибо даже мелочи иногда значительны. Возможно, эти несколько миллилитров кислорода, которые он сможет сэкономить, спасут кому-то жизнь. На последние два дня были для него тяжелые. Несколько человек пришлось отправить в открытый космос навсегда. Мятеж должен быть подавлен в корне, особенно учитывая тот факт, в какой ситуации сейчас находится команда, корабль, да и все миллионы человек, которые оказались заложниками ситуации и умирали, даже не пробуждаясь. Капитан понимал, что мог спасти всех, мог раньше надавить на Аврору, чтобы приказ был выполнен, но помедлил. Он знал, что любой из Кин не может учитывать много неявных признаков, ведь где попали три раза, попали бы и четвертый. Ошибка, саботаж. Едва слышно проговорил капитан, пытаясь понять, что же именно произошло. Что Аврора решила оспорить его приказ в тот момент. Уже не имеет значения. Уже. Двадцать восьмое число. Начались четырнадцатые сутки, как мы тут торчим. И через сутки мне придется меняться со старпомом местами. Доклад. Внезапно раздался радостный голос девушки, выдергивая из мыслей командира, на что тот просто кивнул. В данный момент все системы функционируют в пределах ожидаемого. Отказ капсул и смерть будущих колонистов происходит в порядке полезности, сохраняя баланс между профессиями. Критической ситуации удалось избежать. Корпус полностью восстановлен с привлечением внешних источников. В некоторых метеоритах обнаружились источники металла, которые быстро переработали и пустили для восстановления обшивки. В данный момент бодрствующая смена составляет 10 человек, среди которых старший вы, затем оператор системы жизнеобеспечения, дежурный связист корабля, отвечающий за связь между отсеками, пятеро медиков, отвечающих за состояние колонистов, отключающих в заданном порядке капсулы, оператор инженерных систем, оператор двигательных систем. Основные важные системы корабля работают в пределах ожидаемого, но идет медленная деградация, которая со временем увеличит смертность среди колонистов. Что с информацией по команде? Уточнил у нее изрядно посидевший мужчина, после чего на миг прикрыл глаза. Полтора миллиона человек погибнет, он почему-то был в этом уверен. Из десяти миллионов, кто отправился покорять новый мир, останется только каждый десятый. Это невероятно мало. Но все еще будет достаточно, чтобы основать стабильную колонию. По крайней мере, так утверждали ученые, когда всех капитанов собрали на закрытом совещании буквально за несколько суток перед отправкой. Такое ощущение, будто они знали, что именно так и будет. Вновь открыл глаза и нахмурился капитан. Или у кого-то была информация, что нас тут будут ждать. Может, из-за этого хранитель с каждым днем все больше торопился сбором колониальной экспедиции. Капитан хмыкнул. Члены его команды практически не выходили с ним на связь, все старались экономить энергию корабля так, как это вообще только возможно. Но все равно, сколь бы ни были оптимистичны расчеты ИИ, капитан понимал, что все в любой момент может пойти не так. Как в самом начале, так и во время подготовки, когда при тяжелых испытаниях умирали весьма годные кандидаты, которые могли стать основой будущих колоний. Колонии, помотал головой командира. Теперь одну бы колонию на планете основать, а не четыре, как рассчитывалось ранее. Аврора! Да. Да, командир. В ее голосе слышались помехи, что говорило весьма о многом, а значит, все точно пойдет не так, как командир рассчитывал. Согласно информации, присланной Элеонорой, в данный момент развернут лагерь, а двое членов команды утром третьего дня отправились на поиски еще двух членов экипажа. По предварительной информации, одного найти они точно смогли ко второму приближались но расстояние и задержка сигнала не да да дают отслеживать информацию в реальном времени что по поводу колониальных модулей на всякий случай решил уточнить командир после чего снова прикрыл глаза осознавая что ответ он получит не скоро консервация прошла успешно внезапно для командира ответил аврора все модули будут сохранены для будущих поколений даже если вдруг вся команда корабля будет мертва по тем или иным причинам. Корабль в данный момент встал на устойчивую орбиту вокруг светила, из-за чего нам не грозит столкновение с какими-либо объектами в звездной системе. Командир улыбнулся. Все было не так плохо. Но он не планировал умирать. В его планы входило сделать все, чтобы команда осталась жива, чтобы колония была основана. Поэтому часть систем была заблокирована в обход протоколов Авроры. Поэтому некоторые отсеки были закрыты до самой посадки, открыть их мог только командир. И это был его козырь на случай восстания. Если вдруг кто-то решит от него избавиться, то просто все умрут. Коварный план, но порядок должен поддерживаться не только дисциплиной, но и угрозами. А угроза умереть висела сейчас над всеми, кто был на корабле главное не забыть раздать продовольствие а то не протянут ведь пять суток хмыкнул командир после чего пролистал несколько страниц проверяя порядок пробуждения экипажа убедившись в том что ему самому придется уснуть как бы он ни старался отпираться таковы были требования старшего офицерского состава иногда проще договориться чем принудить чертова дипломатия какие то ненавижу и стоило ему про это сказать как еще несколько капсул были отключены а пассажиры внутри них умерщвлены, или лучше сказать убиты.